Глава 14. Новые возможности. «Да, да, это все здорово, но я рисковала своей жизнью, чтобы сюда добраться!» — крикнула на нее. Подошла поближе к установке. Эйфория выжившего в игре со смертью захлестнула меня. Я сейчас могла разбить эту штуку чем угодно, но инстинкт самосохранения подсказывал, что это не самая удачная идея. «Ты просто себе не представляешь!» Это же такое устройство, направляющее магию в систему сообщения с лабиринтом. Вся эта установка приводит его в действие, но сама контрольная панель не здесь. Контрольная магия. Если бы я была жива, я бы так развернулась. Что она несет? Мой мозг отказывался понимать то, о чем она говорит. «Принципиально». «А разве технологическая магия не запрещена сейчас?» «Это магия, это не технология». Кто бы мог подумать, что призраки умеют радоваться. Мне даже показалось, что она сейчас запляшет. А вот то, что эта магия было плохо, с техникой проще. Залил водой, и она не работает, если, конечно, это не стиральная машина, а тут даже розетки нет, чтобы выключить. «Только будь я жива, это такой прорыв!» Я же рассматривала, куда вели щупальца. «А живым до них дотрагиваться можно?» — спросила у нее. «Да», — ответила она. А у меня рука зависла над зеленой штукой. Просто зная чернизу, доверять ее словам относительно тяжело. Но ведь она довела меня сюда. Я дотронулась пальцем и быстро отдернула. Горячо. В принципе, если перенаправить потоки, то можно изменить и остановить игру, но нужен выход. Она повернулась ко мне спиной. Интересно. Так, посреди мигающая штука, полкомнаты в кружащихся серебристых искорках, а другая часть темная. Черниза прошла сквозь стену, оставляя меня одну. Я сверилась с записями дневника. Рядом была мастерская, только она замурована как раз через стену. Да, для меня устройство машины тоже магия. Сложное и непонятное. Вскоре... Из стены появилась черниза. «Можно попробовать взорвать стену. Там кое-что есть из ингредиентов», — сказала она. «Давай, доставай каждую из маг-цепей и направляй на стену». Я посмотрела на нее, как на полуумную. «Мы...» «Просто женская версия доктора Франкенштейна. Только меня не Игорь зовут». «Хотя хватит и трех. Игра остановится в любом случае. Но нам надо за стену. Давай, давай, шевелись!» «Оно горячее!» — указываю на маг цепи. «Придумай что-нибудь!» — возмутилась она. «Нашла гения магии! Институт строительства и архитектуры по направлению отличается от Академии магии!» Я оторвала подол юбки, укорачивая ее, замотала одну руку. Была идея попросить чернизу дотронуться, но вряд ли кожа выдержит. Коснулась цепи. Жар чувствуется, но терпимо потянула щупальца, которая ощущалось чем-то желейным. «Вот так аккуратно! Направь конец в стену!» На ухо заскрежетала черниза. Я направила щупальца в сторону стены, на которой появилось зеленое пятно. Та завибрировала. «Фу, какая гадость!» — сказал призрак, показывая пальцами на мою ободранную юбку. «Как не стыдно в таких коротких ходить!» «Интересно, а ее хватит удар, когда она узнает, какие короткие платья я себе заказала у портного?» «Пора заканчивать с этим, еще же выбираться наружу». «А мы шуму наведем?» — спросила я у нее. «Не должны». «Плохо». Я нахмурилась. «Если мы сломаем стену, то ничего не будет, а мне же надо будет сбежать. Снаружи знают, что кто-то пробрался внутрь. Что, если устроить небольшое разрушение?» — Нам надо попасть за стену, — настаивала Черниза. — Да я не против, — ответила ей, — но мне надо будет как-то выбраться отсюда. Незаметно уже не получится, а значит, надо будет выйти так, чтобы заметили, но не меня. — Слушай, а мне нравится ход твоих мыслей. Будь я жива, взяла бы к себе в свиту, ты бы мне и после смерти служила. Я нервно сглотнула, надеюсь, она шутит. Вторая цепь вызвала вибрацию еще сильней. Стена начала крошиться, камни опадали на пол. А с присоединенной третьей цепью и вовсе развалилась. Маленькая комната была завалена тумбочками и столами, на полу разбитое стекло. Такое ощущение, что замуровали комнату еще до прихода нового хозяина. «Сюда!» Черниза указала на упавший шкаф, заваленный пустыми колбами. «Здесь за шкафом лежит ингредиент. Возьми его!» Хорошая идея. Я еще и грузчиком нанялась. Но шанс попасть домой и больше никогда не увидеть чернизу радовал. К счастью, шкаф сдвинулся на несколько сантиметров. Просунь руку», — скомандовала черниза. «Там лежит кулон». «Кулон разве может быть ингредиентом?» «Может, может. Доставай!» Это она добавила под мой укоризненный взгляд. Я опустилась на колени, пошарила рукой, пока пальцы не нащупали нечто маленькое и холодное — Зацепила и вытащила наружу небольшой круглый кулон с выпуклым черным камнем. «Вот видишь, а ты не верила!» Черниза дотронулась до кулона. Черная марево закружила в воздухе, впитываясь в призрак. «Мне стало настолько холодно, будто меня внезапно засунули в холодильник. А вот мертвая принцесса стала более четкой, что ли?» «Что происходит?» — еле спросила я. Холод сковал меня, каждое движение отдавало болью. «Это часть моей души!» Скрижещущий голос пропал. И я услышала мелодичный женский. «Ты меня обманула!» Я даже не спросила, а утвердила это. Горько улыбнулась. «Принцессе верить нельзя!» «Нет!» — тихо ответила она. «Для создания портала была использована часть моей души. «Живой мне уже не быть. Два телепорта было использовано. Это третий осколок. Он последний». Вокруг меня закружился черный вихрь. Я закрыла глаза, а когда открыла, черниза уже не было рядом. «Так лучше». Услышала ее голос, исходящий из украшения. Холод отступил. До побелевших костяшек я сжала кулон. «Теперь мне нет нужды исчезать и появляться. Просто носи его с собой». «С этим остатком души у тебя, возможно, будет магия. Только братьям не показывай. Где прятать, ты уже знаешь». Мягко она намекнула на мое декольте. «Они тут что, сумочки придумать не могут? А то я представляю, как здесь знатные дамы носят все рядом с грудью». «Милая, где ключи?» — спрашивает муж. А дама ощупывает грудь в поисках мест, куда бы они могли приклеиться. Додумывать произошедшее не хотелось. «Пора отключить игру и выбраться». Я спрятала кулон в декольте, вернулась в комнату с установкой. Две маг-цепи лежали без свечения, будто из них выключили энергию. «Как и из меня», — подумалось мне. Я прикинула, как проходят несущие стены. «Будем надеяться, что проектируется все не через одно место, и если я разрушу опорную колонну, то смогу наделать шуму». Остальные маг-цепи пошли легче. Я старалась побыстрее достать их, пока дом не рухнул. Система охраны и защиты дома отключена, оповестил Версте Бругер. Я направила потоки магии на угол комнатки, та задрожала. Следующую цепь направь в другую сторону, стена напора не выдержит, услышала из своей груди голос чернизы. Комнатка дрожала и гудела, стены покрывались трещинами, в месте, где был кулон, я вновь почувствовала холод, оставалась последняя маг-цепь. «Игра отключена». Мне показалось, или черниза облегченно выдохнула. Я так точно. Но пора бежать. Только выскочила из комнаты, как рядом упала огромная балка. Да, кажется, я переусердствовала. Позади послышался гул и треск. Комнату с устройством полностью завалила. Я обогнула упавшую балку и побежала по ранее пройденным комнатам. Лазеры больше не появлялись, но позади слышался грохот. Такое ощущение, что я что-то не то сделала. «Мне кажется, поток магии вошел в скалу», — сказала черниза. Весь дом задрожал. Трясло так, будто в скалу влетели ураган, цунами и торнадо одновременно. Но я спешила к выходу, моля Бога, чтобы наверху не стояли рояли или пианино. Я выбежала из той части дома, где раньше включилась защита». Оставалось преодолеть несколько коридоров, но тут дом тряхануло вновь. «Хочешь жить? Беги!» — крикнула Черниза. «Прямо!» И я побежала по ее указке. Ломать не строить, блин. Не рассчитывала, что все настолько масштабно будет разрушаться. Потолки в буквальном смысле трескались и падали, едва не задевая меня штукатуркой и обнажая балки. Кругом пыль, которая позволяла видеть не дальше, чем на расстоянии вытянутой руки. Я не заметила, как врезалась во что-то или в кого-то. «Светлячок?» — прозвучал удивленный вопрос. Пыль кружилась в воздухе, а позади слышался треск падающих конструкций, а я прижималась к мужчине, как к спасительному кругу. Меня подхватили на руки и потащили куда-то. Но мне уже было все равно, и я уткнулась в мужскую грудь, ощущая, как текут слезы по лицу. «Как ты сумела уничтожить целый дом?» «Я не дом хотела». Тихо отвечаю ему, и плевать, что он не слышит из-за грохота. Впереди входная дверь, но Дмитрий сворачивает и бежит в другую часть дома. А я даже боюсь спросить, почему он здесь. Но главное — живой, даже одежда целая. Видимо, его игра не началась, пока я развлекалась в доме. Правда, по лицу не скажешь, злиться или нет. Чем дальше мы шли, тем меньше шатало дом. Казалось, что только некоторую часть удалось взорвать. Мне после такого приключения в жизни ничего проектировать нельзя будет доверить. Мы молча вышли на свежий воздух сквозь какую-то боковую дверь. Я заметила, что мое платье все в пыли. Даже страшно представить, какое гнездо у меня на голове. Вот идиотка, чуть жизнью не рассталась, а думаю, как выгляжу в глазах мужчины, что несет меня на руках. Мы обогнули здание по огромному балкону, открывавшему вид на пещеру, в вершине которой торчали, разноцветно сверкая, кристаллы. «Светлячок, вот скажи одну вещь. Какого ты туда пошла?» «Игра. Хотела ее остановить. Я смотрела снизу вверх на его спокойное лицо. Хоть бы нахмурился для приличия. Так нет, смотрит надменно, как обычно». «Ты вышла из зала, когда почувствовала толчки. Тихо начал Дмитрий, глядя на меня синими глазами. Решила посмотреть, что происходит». Заблудилась в доме, попав под пыль. «Поняла?» «Да он лучше меня соображает, что говорить. А на дурочку скосить — весьма неплохая идея. Ну как же он так быстро нашел и пришел ко мне?» «Да», — кивнула. «Может. Поставите на ноги». Он послушался, но не выпустил из объятий. Провел подушечкой большого пальца под моими глазами, вытирая слезы. Хорошо, что не красилась, а то были бы черные реки на лице» а затем взял меня за правую руку. Рукав зацепился за что-то и болтался на руке, но хуже всего, что стал виден шрам от локтя до запястья. «Вижу, ты любишь приключения», — мягко улыбается Дмитрий. «Я млею. Впервые за все время вижу, чтобы он улыбался». Тишина. Даже гул падающего дома прекратился, а вот сердце до сих пор бешено бьется, хоть в голове пустота. Я закрыла глаза и уткнулась в его грудь. «Здесь очень красиво, давно не был», — говорит мужчина, медленно поглаживая меня по спине. «Согласна. Я здесь вообще никогда не была». Ляпнула глупость, но не хотелось молчать. «Я почти в одиночку целый дом разрушила, а меня гладят по спине, мол, молодец, так и надо». «Вы на меня не злитесь?» — спросила его. «Дома поговорим», — тут же ответил, немного скривившись. «Ладно. Значит, за меня, по крайней мере, волнуются. А сам-то он не ранен. Я быстро потрогала его, но мужчина лишь глаза закатил, позволяя мне ощупывать себя. Я старалась делать это аккуратно, насколько могла, в нервном состоянии. Да, я за него волновалась даже больше, чем за себя. Еще бы, он меня столько раз спасал». «Дима?» — раздался взволнованный женский голос. Мы оба повернулись на него. Амелия смотрела на мужчину широко распахнутыми глазами, а Дмитрий сжал меня чуть ли не до боли. Вот только у меня проскользнуло такое чувство, что я здесь лишняя. «Амелия», — спокойно ответил он, — «а в глазах такой блеск. Он на меня так не смотрит, а на нее — да. Если бы я так сильно не устала, то накрутила бы себя еще больше. Просто хотелось показать ей язык и сказать, что обнимают тут меня». Но они смотрели друг на друга, будто ничего не существует. А мне кажется, что я не могу дышать. Будто раскаленную иглу засунули в живот и сердце. Передо мной возникает черниза, отрезая от меня Амелию. И Дмитрий отпускает меня, медленно разжав руки. Невеста. Бывшая невеста. на батом раздаются ее слова. Вот не могла дождаться его. Всего десять лет. Так нет. Вышла замуж за другого. Лекцию читает призрак, что при жизни родила внебрачного сына. Да, только десять лет порой ничто против давней любви. Амелия помогла нам уйти незаметно, шикнув на мужа, встретившего нас у дома. А вот мне было страшно взглянуть в глаза Виктору. Просто он так злился, что я спряталась за спину Дмитрия и выставила дневник, как щит. Все перед глазами было как в тумане. Помню, как ко мне подошла Амелия, провела рукой по телу, и пыль просто осыпалась в ткани, будто ее и не было. Бывшая невеста мне даже прическу поправила. И все делала четко и профессионально. Мне даже злиться на нее не хотелось. Дмитрий отвернулся от нас, но я замечала, как она бросала на него взгляды, пока чистила меня. В свете ничего не светит. Ну и ладно, у меня есть ингредиент. Я даже украдкой грудь прощупала, не потеряла ли. Но домой вернулись в целости и сохранности. Поначалу версты Бругер не хотел никого выпускать. Хотел докопаться, кто это сделал, но не смог. Все-таки против такого количества недовольных клиентов не попрешь. Ему пришлось заткнуться и отпустить всех. Даже на меня никто не обращал внимания. Пришли к версии, что тот, кто забрался в дом, умер. Охранную систему не пройти без подготовки, тем более такой девушке, как я. А учитывая, что она была установлена техническим путем, то светило бы владельцу дома... В общем, много чего светило. О чем ему тонко намекнул Виктор. Не знаю, о чем они говорили, но домой мы отправились с дочкой Прыльяжа. А вот дома... «Чего ты лежишь на кровати? Почитай дневник», — сказала черниза. «Я почувствовала, как на меня сверху что-то упало. Уже и поваляться всякие призраки не дают» и теперь она умеет двигать предметы. Призрак прошел апгрейд. Я и так наматываю на маховик репрессий собственную глупость. Я же жизни могла лишиться. Ой, будто твоя жизнь много стоит. Но это моя жизнь, и она мне дорога, а остальным я ничего не должна. Да, ей не понять, как нам прививают ценность жизни. Мне 25 лет, и то, что я сделала 5 часов назад, до сих пор в голове не укладывается. «У вас все такие неженки в том мире?» «Мы не неженки». Я честно держала себя в руках, но когда оказалась здесь, в особняке Коргоров, меня прорвало. Я спряталась под одеяло, словно в кокон. Это какой-то кошмарный сон. А перед глазами лазеры и падающие балки. Кровать прогнулась. «Да отстань ты от меня!» — крикнула на чернизу. «Надоело, что не дает покоя».